Глава двенадцатая. Убийство Родриго Моралеса изменило все. Рано утром в понедельник ученикам Осборн Хай сказали не приходить в школу. Занятия отменили до следующих распоряжений. Учеников попросили остаться дома, а если их родителям надо на работу, то побыть у проверенных друзей. Быть одному стало небезопасно. Ввиду разыгравшейся трагедии Официальные СМИ распространили эту нелогичную и корявую фразу. Власти не предоставляли никакой информации о третьей жертве, но слухи расползлись по городу с молниеносной скоростью. Соседи Моралесов увидели полицейские проблесковые маячки после двух ночи и не на шутку испугались. За завтраком все узнавали о развитии событий сразу из двух источников – телевизора и телефона. Мака не подпрыгнула от неожиданности, когда перед ней поставили тарелку. Она лишь смутно осознавала присутствие бабушки Янг, все еще одетой в пижаму и махровый халат, готовящий завтрак у плиты. Мака не взглянула на невысокую стопку блинчиков. «С овсом и тэквэй», — сказала бабушка. Их обычный завтрак состоял из тоста из цельного зерна или тарелки хлопьев грубого помола. Маконе не нужно было спрашивать, почему вдруг произошли такие перемены. Выпекание блинчиков отвлекало бабушку от тягостных мыслей в ожидании очередной порции новостей, давало ощущение контроля над ситуацией, когда вокруг все летело в тартарары. К тому же это был ее способ показать, как она любит внучку. Если бы только у макани был аппетит, приторная сладость кленового сиропа вызывала тошноту. Родриго. Таковы были слухи. Парень, оскорбивший ее пять дней назад на площадке. Парень, с которым еще три дня назад она разговаривала в классе. Объект странной влюбленности Алекс. Родриго. Он не может быть мертв, ведь воспоминания о нем так живы в ее голове. Макони уже написала подруге. Это была первая попытка связаться с ней после спора с Дерби, но пока так и не получила ответа. Теперь Макка испытывала чувство вины за то, что игнорировала сообщения подруги все выходные. «Но?» — спросила бабушка Янг. «Спасибо», — на автомате ответила Макка Она забыла про блины. «Я хочу сказать, есть ли какие-то новости? Теперь мы можем с уверенностью сказать, что третьи жертвы убийств в Осборне...» Донесся голос Крэстона Ховарда из гостиной, и они бросились к телевизору. Стал семнадцатилетний старшеклассник Родриго Рамон Моралес Антивярес. Его полное имя. Колени макани подкосились. Он больше никогда не будет просто Родриго. «О, Боже!» — бабушка Янг прикрыла рот руками. В новостях показали видеозапись с места преступления. Два офицера полиции в теплых пальто стояли у одноэтажного дома на покрытой инеем лужайке, и что-то обсуждали, скрестив руки. Соседи собрались за желтой лентой на укутанном туманом улице. Крестен за кадром продолжал. «Родители мальчика нашли тело рано утром, вернувшись домой после выходных, проведенных в Лас-Вегасе. Полиция считает, что смерть наступила от многочисленных ножевых ранений, поэтому связывает этот случай с предыдущими. Хотя еще неизвестно, было ли тело также изуродовано». Мака не в шоке опустилась на складной стул. Бабушка положила руку ей на плечо. «Не переключайтесь», — сказала Диан плат соведущая Крестона, снова появившись в студии. «Мы только что узнали, что занятия во всех школах Осборна отменены. Родители учеников младшей и средней школ попросили забрать детей незамедлительно. Полиция предупредила, чтобы их не оставляли без присмотра, пока виновный не будет взят под стражу». Худая рука бабушки Янг крепко сжала ее плечо. Мака не в отчаянии смотрела на экран телевизора, но больше не видела его. Перед глазами все плыло. Его семья, его друзья, Алекс. О, Боже, Алекс. «Я учила его сестру», — голос бабушки надорвался. «Я не могу». Мака не встала и обняла ее, глотая слезы, а бабушка Янг вся съежилась в ее объятиях. Крестен и Диан повторили новости. Мака не смотрела через плечо бабушки в большое окно, выходящее на лужайку перед домом. Она проверила, нет ли во дворе Бугимена, Бабадука или Теда Банди. Тед Банди – американский серийный убийца и насильник, орудовавший в 70-е годы XX -го века. Улица была пуста. От оконной рамы веяло неприятным холодком. Было ли так же холодно, когда убийца выскользнул из дома родрига Оставил ли он какие-то следы? Голые ноги Макани почти окоченели. Последние лучики надежды таяли вместе с этим холодным днем. Ини на листве растаял, но утро выдалось промозглым. Многие магазины повесили таблички «Закрыто». Родители остались дома и заперли двери. Страх витал в воздухе, вот-вот грозясь перерасти в панику. Все знали Мэтта, многие знали Хейли, но мало кто Родриго. Он не был популярным. Большинство помнили его как настоящего умника. У него никогда не было девушки, и его маленькая группа друзей редко общалась с другими компаниями. За одну ночь все ученики превратились в потенциальных жертв. История вмиг разлетелась на всю страну. Сразу три убийства. В Осборне появился серийный убийца. Такие сюжеты очень любят СМИ. Маньяк охотится на беззащитных подростков. Новости распространялись, как лесной пожар. Мака не слышала официальное заявление шефа Пилджера во время выпуска на CNN. Полиция у Осборна нашла несколько улик. Убийца будет пойман и понесет наказание перед законом. «Если у кого-то есть информация, касающаяся этих преступлений, пожалуйста, позвоните». Олли позвонил около полудня. Бабушка Янг была в спальне и говорила по телефону с подругой из церкви, а о маконе все еще торчало перед телевизором. Олли находился в полицейском участке, выполняя мелкие поручения брата. Крис не хотел оставлять его одного и в то же время наказал за прогул школы в пятницу. Олли застрял там до послеобеденной смены в Гриллис, если, конечно, магазин будет работать. Маконевы спрашивала у него подробности расследования. «Это правда, что у них есть несколько улик?» «Типа того», — нехотя сказал Олли. «Полиция не рассказывает, общественности много, но на этот раз убийца оставил два кровавых следа на ковре гостиной моралисов отпечаток ботинка и ткани джинсов». Он сделал паузу мака не поняла что он что то недоговаривает это ненормально сказал Олли, понижая голос что после убийства он остался чтобы сыграть в Battleground Apocalypse на приставке радрига сердце мака не забилось быстрее он прости это все еще предположение просто самое вероятное мозг мака не пытался осмыслить предыдущее предложение убийца остался на месте преступления Чтобы сыграть в видеоигру? Ага. Он сидел в крови Родриго прямо рядом с мертвым телом и играл в игру пять часов. Пять часов? Пять часов. О, боже. Боже мой, просто невозможно представить. Это самое отвратительное, что я когда-либо слышала. По крайней мере, это означает, что убийца наконец повел себя неосторожно и оставил улики. На джойстике не было отпечатков? Нет, и даже отпечатки Родриго были стерты. «Убийца, скорее всего, был в перчатках, но полиция уже догадалась об этом». Макони все еще думала о том, какой человек сможет сидеть рядом с искромсанным телом пять часов. «Если убийца оставался там так долго, значит, он не переживал, что его поймают, и знал, что родители Родриго нет в городе. Возможно, он...» «Знал Родриго до нападения». «Да, все три убийства были по личным мотивам, не говоря уже о том, что зарезать человека более интимно, чем застрелить», добавил Олли. В этот момент он походил на своего брата копа «Так что вряд ли убийца — случайный безумец без плана. Скорее всего, жертвы знали его». «Возможно, и мы его знаем». Неразборчивый голос на заднем фоне прервал их разговор. «Ладно, ладно», — ответил Олли, не поднося телефон. «Прости». Он вернулся к ней. — Крис хочет, чтобы я снова раскладывал его папки. — А, понятно. Но никто из них не торопился положить трубку. Мака не испытывала странное чувство. — Я скучаю по тебе. Олли промолчал. Последовали долгие секунды ожидания. Но потом он заговорил, и она услышала улыбку в его голосе. — Я тоже по тебе скучаю. Когда они закончили разговор, она прижала телефон к груди. Он завибрировал, и Макани испугалась. Пришло длинное странное сообщение от Дерби о том, что его магазин не закрыли, он встретится с Алекс на работе и сообщит Макани новости после того, как они поговорят. Лишь бы с Алекс все было в порядке. Она так и не ответила Макани на сообщение, но связалась с Дерби. Макани старалась не обижаться на подругу. На ее ногах вдруг оказался вязаный плед. «Мне показалось тебе холодно», — сказала бабушка Янг. Она села на диван поближе к стулу Макони. Макони дрожа подтянула одеяло. «Спасибо». «Ты уже поговорила с родителями?» «Нет», — она покачала головой. «Но поговорю». Бабушка Янг строго наказала Макони позвонить родителям и сообщить, что с ней все хорошо. Макони боялась этого разговора. Она хотела сочувствия и вязаных покрывал но неформального общения с родителями. Разница во времени с побережьем Кона — 5 часов. Там сейчас 7.30 утра. Люди как раз просыпаются и включают свои телефоны. Узнают ли ее старые друзья о новостях в Озборне? Даже если узнают, вряд ли свяжут это с ней. Никто, кроме Жасмин, не вспомнит название города. макани и Жасмин когда-то были так же близки, как Дерби и алекс Но теперь не знала, что даже самая крепкая дружба разрушается под давлением. А фундамент ее отношений с Дерби и Алекс и вовсе не был прочным. Она должна увидеть Алекс. Нужно попытаться сохранить их дружбу. «Я возьму твою машину сегодня?» Вопрос Макони прозвучал внезапно громко. «Отъеду всего на час». «Можно ли тебе взять машину?» Несмотря на напряженную ситуацию, Бабушка Янг все еще считала необходимым поправлять речь Маккани. «И что такого важного случилось во имя всего святого?» Маккани решила, что лучше сказать правду, и так и сделала. Громкое тиканье дедушкиных часов разносилось по всему дому, бабушка Янг обдумывала свое решение. «Я не могу позволить тебе взять машину и поехать одной», она подняла руку, обрывая протесты Маккани но могу сама тебя подвести оля отправился на работу в «Гриллис Фудс», а Дерби и Алекс — в магазин для фермеров. Даже в критические моменты людям хочется есть, и кто-то должен эту еду им продавать. Грозное небо было затянуто тучами, магазин, где работали Алекс и Дерби, находился на окраине города, и Макани приехала почти сразу после начала смены своих друзей. В магазине резко пахло скотом, хотя животных внутри не было. Черная тушь на глазах Алекс размазалась, под глазами залегли черные тени. Она плакала. Дерби сидел рядом с ней на стуле за кассой, мрачной как могила. Оказалось, что появиться на улице с бабушкой не так неловко, как она думала. С ней она чувствовала себя в большей безопасности. Осборнский убийца, как окрестили преступника СМИ, не выслеживал Маккани. Кроме Оли, все ее знакомые были здесь, в окружении огромных пакетов с комбикормом. Но все равно нервы были не к черту. Ощущение, что непременно должно случиться что-то ужасное, витало в городе, и от него невозможно было избавиться. Возле выставленных пастбищных насосов двое хмурых мужчин среднего возраста в спецодежде тихо и напряженно беседовали. Они были единственными покупателями в обычно переполненном магазине, где хозяева ранчо и фермеры громко и дружелюбно общались, обмениваясь историями. Макконе не нужно было слышать, о чем говорят двое мужчин, чтобы понять, что они обсуждают не футбол или погоду. Дерби напрягся, заметив Макконе с бабушкой. «Привет», — неловко сказала она, не зная, как еще начать разговор. «Что ты тут делаешь?» Спросил он, а потом, вспомнив манеры, добавил. «Здравствуйте, миссис Янг!» Бабушка Янг кивнула. «Мы пришли узнать, как у тебя дела», сообщила Маккани Алекс и тут же исправилась. «Как вы оба?» «Достаточно дерьмово», пробормотала Алекс. Маккани взглянула на бабушку, но та и бровью не повела. Сейчас было не время и не место критиковать, иногда ругань была допустима. «Мне жаль». Макка наклонилась над прилавком и сжала холодную руку Алекс, вложив в этот жест столько сочувствия, сколько могла. Они переглянулись. Алекс ничего не сказала, но Макка не поняла, как много это для нее значит. Бабушка янк расспрашивала Дерби. «Да, мои родители перепуганы», — сказал он. «Не хотели отпускать меня сегодня сюда?» «О!» — бабушка янк встрепенулась, словно вспомнила что-то важное. Она повернулась к Маккани. «Твои родители звонили, пока ты была в душе. Оба!» В ее тоне звучали обвинительные нотки, но Мака не так не хотела им звонить, что и в самом деле забыла. Ее больше удивило то, что родители видели новости, чем их звонок бабушки а не ей. «Прости, бабушка». Бабушка Янка загнула бровь. «А как насчет Оливера? Уверена, ему ты не забыла позвонить. Он в порядке?» Рука Алекс напряглась. Мака не отпустила ее и засунула руки в карман пальто. «Он в порядке», — пробормотала она. Не нужно было выпускать ладонь Алекс, а притвориться, что не заметила. «Рада, что он приезжал в выходные. Не знаю, зачем он вставил ту штуковину в губу, но он милый мальчик», — заявила бабушка Янг. Она выбрала худшее время для воспевания Олли. Мака не скривилась, сдерживая дыхание, а Дерби и Алекс обменялись мрачными взглядами. Они не знали, что она видела с ним еще раз. Она постаралась придать лицу нейтральное выражение и молилась, чтобы друзья не воспользовались возможностью и не рассказали о своих подозрениях бабушки Янг. Они этого не сделали. После еще одного немого разговора и предупреждающего взгляда в сторону Маккани, Дерби сменил тему. «Думаешь, завтра занятия снова отменят?» Макони почувствовала облегчение. «Должны отменить до конца недели». «Мы это убили на территории школы». Алекс пнула носком ботинка стойку, намеренно избегая взгляда макани «Они должны отменить занятия, пока кого-нибудь не арестуют, если, конечно, полиция рассматривает всех подозреваемых». Прежде чем Макони успела решить, как ей реагировать на это едкое замечание, Она подавила в себе внезапно вспыхнувшую ярость, понимая, что Алекс действительно страдает. В дверях офиса менеджера появился пожилой мужчина в ковбойской шляпе с морщинами от солнца на лице. Он следил, чтобы персонал не бездельничал, а занимался своей непосредственной работой. Бабушка Янг кивнула ему. «Добрый день, Сирилл!» Он кивнул в ответ. «Сабрина!» «Не будем отвлекать вас от работы», — обратилась она ко всем сразу. «Пожалуйста, не стесняйтесь позвонить нам, если вам что-то понадобится. Что угодно». Эти слова она адресовала Алекс со всей нежностью. Та поникла. Дерби обнял ее за плечи. Макани с бабушкой ушли. Декоративный ковбойский колокольчик на двери печально звякнул на прощание. С неба начали падать первые в этом году снежинки. Вечер заползал в город. Снежные сугробы начали расти в голубых тенях, но на дорогах и тротуарах снежинки сразу таяли. Мака не представляла, как мягкий пух опускается на мемориал в школе, припорашивая цветы, открытки и плюшевых львов. Из-за отмены занятий никто не смог принести ничего в память о Родриго. Как же это невыносимо! Официальное сообщение пришло поздно вечером. Все школы Осборна завтра будут закрыты, Занятия возобновятся в среду, и полицейские, вызванные из офиса шерифа округа «Слон», будут патрулировать территорию каждого кампуса. Небо почернело, на земле белел снег. Бабушка Янг смотрела в окно на тихую улицу. «Возможно, сегодня убийца не нанесет удара, иначе он оставит следы на снегу». Мака не чувствовала страх. «Возможно». они занавески И еще раз проверили все замки.